Документ 79. Стат секретарь Вейцзекер германскому посланнику в Хельсинки. Телеграмма. Берлин, 9 октября 1939 года. Хельсинки, номер 326. В связи с телеграфной инструкцией номер 322 не публикуется примечание составителя. Финский посланник, который собирается посетить сегодня Министерство иностранных дел, получил следующую информацию. Наши отношения с тремя прибалтийскими государствами покоятся на хорошо известных пактах о ненападении. Наши отношения с Данией также. Норвегия и Швеция отклонили наше предложение о пактах а не ненападении, поскольку они считают, что мы им не угрожаем, и поскольку до настоящего времени они вообще ни с кем не заключали пактов о ненападении. Финляндия, конечно же, имеет такой пакт с Россией, но, тем не менее, отклонила наше предложение. Мы сожалеем об этом, но были и остаемся при том мнении, что наши традиционно хорошие и дружественные отношения с Финляндией не требуют каких-либо политических соглашений. Учитывая это, отсутствие проблем в германо-финских отношениях, легко понять, почему в своем выступлении 6 октября, касавшемся большей частью наших соседей, Фюрер вообще не упомянул Финляндии, точно так же, как он не упомянул многие другие большие и малые государства. Из этого лишь следует, что между нами нет точек приткновения. В Москве где в переговорах имперского министра иностранных дел обсуждалась широкая политическая основа германно советских отношений, и где было положено начало договору о дружбе, была определена хорошо известная демаркационная линия. Германские интересы лежат западнее этой линии. Мы сообщили об отсутствии интересов к востоку от нее. Мы поэтому не информированы о том, какие требования России намерена предъявить к Финляндии. Мы полагаем, однако, что эти требования не зайдут слишком далеко. Только по этой причине германское вмешательство в этот вопрос становится излишним. И после развития указанных выше событий, мы, во всяком случае, вряд ли будем в состоянии вмешиваться в русско-финский диалог. Вейц Зекер